Ему вдруг пришло в голову, что преступно скрывать от общества информацию о НЛО, что чья-то монополия на такую информацию может дорого обойтись обществу. Он решает поделиться некоторыми фактами по этой теме с членами Конгресса и лидерами оппозиционных партий. 28 марта Гарри Трумэн приказывает ему подать в отставку. Бывший министр обороны очень скоро оказался в палате для параноиков морского госпиталя. Другие вести в смерти говорят о том, что министр обороны был действительно психически нездоровым, что диагноз врачей был истинный. Но все версии заканчиваются на одном факте. После того, как врачи заметили у пациента манию самоубийства, его перевели с третьего этажа на шестнадцатый со свободно открывающимися окнами. Оттуда он и не замедлил выпрыгнуть. С 22 мая 1949 года место Форестола в комитете Majestic 12 уже занял генерал Уортл Смит, вошедший в историю как второй после Геленкотора директора ЦРУ. Примечательный факт. Группа Majestic 12 обязательно должна была быть 12-ричной, что отражено в её названии. То есть число членов группы определялось не нуждой в полезных сотрудниках, недостаточностью полезных сотрудников, а самим числом 12 оккультным числом членов в группах, посвящённых, как мы уже знаем, это на примере 12 рыцарей теневого совета СС. Получается, что для президента Труммана, для генералов-начальников штабов, нейрофизиологов, астрофизиков, руководителей космических программ имело какое-то значение это оккультное число. Для них имело значение оккультные знания и посвящение, вероятно, так. Тогда закономерный вопрос Кто был в 13-м Маджестик 12? Кто был руководителем, духовным главой группы? Тромн, а после его смерти? И кто стоял ещё выше 13-го? О составе современного Маджестик 12 и о возможных переименованиях среди исследователей идут споры. Мы не будем к ним присоединяться. Важно то, что этот орган власти, получивший по своему статусу все атрибуты и преимущества тайного общества, существовал на самом деле. Растекреченные документы ФБР подтверждают это и ничто не указывает на то, чтобы были причины ему рождённому само распуститься. Несколько человек получили в свои руки полный абсолютный контроль над самой важной, самой передовой научной и технической информацией, какая только может быть в государстве, в обществе. В их руках были сосредоточены все пути прохождения этой информации, все способы управления и дозирования её по возможности извлечения из неё выгоды касается ли это материальных доходов от внедрения новейших технологий или политических средств влияния на расстановку руководящих фигур в государстве. Ведь проблема НЛО была объявлена по своему преимуществу более важной и намного более секретной, чем даже разработка ядерного оружия. И тот, кто руководил сверху этими самыми секретными и самыми важными сферами государственных интересов, получал возможности деятельности на надгосударственном, надполитическом, надвоенном, надэкономическом уровне. Мажестик 12 был теневым комитетом, решавшим, что можно, а что не нужно знать об Анало обществе в военном и даже спецслужбах. Группа получила контроль над потоками самой важной и ценной информации. Отдельно очевидцы, военные учёные, научные коллективы, раз столкнувшиеся с явлением Анало или связанные с его исследованием по долгу службы, Имели дело только с мелкими фрагментами общей картины явления, а комитет Majestic 12, получая донесения от всех участников процесса, владел всей этой картиной целиком. Но что получало общество от этого тайного влиятельного мозгового центра? Ничего, кроме новых мифов о том, чего не может быть. И в том, как общество разбиралось с проблемой НЛО, которая подобно назойливой мухе всегда пыталась сесть человеку на нос, в том, какими путями шла в военных ведомствах мысль учёных, пытавшихся понять феномен, мы видим иногда намёки на незаметное, чуткое руководство этого комитета. Разведслужба военно-воздушных сил США, которой в период с 1947 по 1949 годы была поручена обработка материалов об НЛО, сделала однозначный вывод о том, что ни одна иностранная держава и даже ни одна инопланетная цивилизация не могла запустить в западной полушарии, по которому в основном собирались эти данные, такую армаду летательных аппаратов, не потерпевших ни одной аварии.